что в романе, что в прочих вещах, что в биографии. Бедные, те, само собой, были несчастны, но ну, а кому фартило, им в конце концов приходилось еще суровее, чем лучше впрыгивали, тем больнее падали. Ну и по наследству богатых судьба брала в капкан Как не ловчили, а финал выходил один. Если сам почему-либо не разориться, то уж детки точно пустят на распул родительские миллионы а детки зазеваются, внуки свои возьмут. Нет счастья в жизни, а сам писатель. Жил, маялся, старался, не только книжечку, восемь томов настрогал, что в результате? Вот он, результат. В примитаниях. Такой-то критик похвалил, такой-то поругал, и все равно не Лев Толстой. Под самую смерть друзья подсуетились, проворили юбилей, но тот, как авторитетно указывалось, в предисловии походил на поминки. А что подумал Коля? Верная карта не только мне. Никому не идет. Зато никому и не обидно. От таких успокоительных размышлений Колина настроение совсем поднялось. В этом вот приподнятом настроении он и пересчитал финансы. Вышло 140, да еще по карманам мелочишка С одной стороны не деньги, но с другой вполне даже деньги Узный человек полгода проживет и в долг не попросит Тем более, что все равно не дадут Коля сложил бумажки тонкой и Сунул на прежнее место к паспорту И вдруг почувствовал, что отдохнул Что жил, ну, в общем-то, приятно И что с третьей стороны 140 хоть и деньги Но добавить к ним не мешает Что же там излагала Раиса про ящики ларькина? Тот ларек Коля нашел быстро, а может и не тот, тем более, что это был вообще не ларек, а магазин продукты, где кое прошлый раз разжился пивком и портвейном. С подошли, он поздоровался по приятельски причем так уверенно, что ей только и оставалось, хоть и с некоторым недоумением, принять его за лихватской тонкой. Коля спросил... Не надо ли чего походить, она, подумав, велела пока что разобраться в подсобке. После обеда пришла машина, софинила девка, Коля от ее помощи отказался, и один в охотку с грузиной выстроил ровненькой стенкой соки ящиков, после чего совсем уже легко покидал в фургон пустую тару. Машина ушла, а Коля еще часа два подтаскивал продавщиц товар. Перед вечером она выпала ему в подсобке бутылку белой. Только смотри, чтобы не одна душа. У нас ведь сухой закон. Коля покачал головой. Не, мне деньгами. Продавщица аж рот разинула. Ну-ну, ну, впервые вижу, чтобы мужик от водки отказывался. А мы такие, сказал Коля. Она вздохнула. я ж ты раньше был? Мужик ну, хоть сейчас бы бросил, а да вот девки две. Кому же ты так повезло? Кому повезло, те не ценят, в тон ей ответил Коля. Отвечать в тон это у него здорово получалось. Что умел, то умел. Он взял пятерку и спросил, может еще, когда, чего. «Да хоть завтра», — сказала продавщица, — «как нет, приходи, минут без двадцати». Но завтра Коля пришел точно по уговору и разбогател еще на полчервонца. Сговорились и на следующий день, и совсем он собрался пойти. Да не пошел, охота пропала. Всех денег не заработаешь, а и заработаешь дальше что? Ковер купить? В рюкзаке не уместится, даже отдать дачи, тоником. А тогда зачем? Это был опасный вопрос. Тот же вылезали, избиваясь в кучу разные другие, зачем? Зачем притащился в ключ? Зачем остался? А если вдруг уйдет отсюда, зачем? Он в страну проехал, мудрил, комбинировал, выигрывал. И дальше так можно. Опыт есть, башка варит. Но потом... Все его выигрыши и победы собираются в бестолковый, неряхливый вид, как дохлые мухи на ленте липучки. Зачем? В общем-то, все это было давно им продумано, понято и даже сформулировано, порой, вот как сейчас, настигала апатия и становилась муторно жутковата, потому что каждый на родившийся день, как голый птенец, начинал ворочаться и истошно пищать, требуя своего Смысла. «Забот захотел, — сказал тебе Коля, — ишь ты, деньги некому отдать. Ну что ж, подработай, а вот такая лапа и протянется. На люди надо, — суетливо подумал он, — на людей и побыстрее. Среди людей был спокойно, как в трамвае, то попросят, то прикрикнут, то на ногу наступят все предельно, и некогда думать, куда качать тот трамвай».